Глава десятая «Отказываешься служить мне?» Голос стоящего над Яном был обманчиво спокоен. Мужчине показалось, что кожа на его шее истончается и лопается, как после лучевого ожога. Все пространство вокруг разом наполнилось тяжелым запахом подгнивающей листвы. Дышать становилось все тяжелее. «Я никогда не служил тебе! Ты всегда...» «Всегда брал силой то, что хотел!» Ян уже почти не слышал собственного голоса за шумом оглушительно колотящейся в ушах крови. Он до скрипа сжал зубы, стараясь не замечать боли в сведенных непрекращающейся судорогой мышцах и невероятным усилием принуждая себя не опускать глаз. А потом воздух вокруг него перестал быть воздухом, и земля под ногами тоже перестала быть опорой, С жадным чавканьем она стремительно осела и вдруг расступилась под его плотно сжатыми коленями. А вместо воздуха теперь была вода, и даже не вода, а какая-то липкая, клейкая, как смола взвесь, перемешанная с раскишным болотным мылом. И Ян почти задохнулся в этой взвеси, все глубже и глубже проваливаясь куда-то вниз, словно в бездонный омут а холодный искусственный свет, выглянувший из-за облаков Луны, яркий, будто от операционной лампы, становился все более далеким и недосягаемым. Это бесконечное падение было смертельно, невыносимо страшным, и спустя еще и еще одну такую бесконечность Ян, кажется, уже то ли скулил, то ли жалобно выл в выступлении, забыв, кто он такой и где находится его тело, мучительно цепляясь за крохи ускользающей жизни. И вместе с тем он совершенно не слышал собственного голоса и отчетливо понимал, что вокруг висит оглушительная тишина. Уродливая маска с расплющенным носом и широкой клыкастой пастью вновь проступила перед мужчиной из темноты, и монстр поднес к его лицу страшную лапу с черными изогнутыми когтями. «Вспомни свою клятву, смертный!» — резанул слух шипящий холодный голос. От жутких когтей распространялся, обжигая яну лицо, нестерпимый удушливый жар, как из печного жерла. Мужчина захрипел, хватая воздух перекошенным ртом. «У меня ничего не выйдет», — подумал он. «Я просто не выдержу. Это не сработает. Не сработает». «Я отказываюсь от данной клятвы», — едва слышно прошептал Ян. «Вот как!» На руках у монстра ярко вспыхнули огненно-пурпурные кольца. «Хочешь, чтобы я вернул тебя тем, кому ты был однажды предназначен?» И в следующий момент все тело Яна онемело, будто бы разом обратившись в камень. И густой, отвратительно жужжащий, словно разбуженный улей роя мерзительных чешуйчатых существ, обрушился на него с порванного на мелкие лоскуты неба. Бесчисленные многокрылые твари с громким стрекотом замелькали над неподвижно запрокинутой головой. Они вились перед отказывающимися закрываться глазами, стаями залетали в безжизненно приоткрытый рот, ползли по коже и забирались в уши и крошечные разряды маленьких шировых молний мерцали возле их тонких блестящих жал. Сотни этих жал длинными медицинскими иглами впились в неспособное больше сопротивляться тело, и Ян, лишь на пару мгновений, вновь обретя способность двигаться, скорчился на грязной ледяной земле посреди этого смертоносного роя, не имея возможности ни жить, ни умереть, только принимать. И ни единого шанса не было выбраться из этой чудовищной мясорубки, из водоворота, в который засасывала его страшная непроницаемая тьма. Ян попытался зажмуриться, но не перестал видеть ни искром сановолунными лучами неба, ни безглазым червём извивающегося в нём разъярённого роя, похожего на чей-то разорванный в ужасном крике рот. «Не прячь глаза, смертный!» И всё повторилось ещё раз. Ещё бесчётное количество раз. «Не могу больше», — прошептала окровавленным ртом то, что Ян когда-то считал собой. «Я не могу больше». «Это только твои собственные страхи», — слабым солнечным зайчиком сверкнуло вдруг где-то глубоко-глубоко внутри груди. Жёсткий, твёрдый, уверенный голос. «Наказание, которое ты придумал себе сам» твоя жизненная энергия, направленная против тебя же. Чьи-то жадные лапы уже проникали в его тело, выворачивая наизнанку внутренности, чья-то жадная глотка зияющей раны разверзлась над Яном, чтобы проглотить, раскрошить стальными зубами кости и сожрать его всего по кусочку. Разорвать связь возможно, если у тебя достаточно на это сил. «Я отказываюсь от своей клятвы». Мужчина произнес это лишь про себя, потому что давно отнявшийся язык не желал ему больше повиноваться. Жуткая гадина, сплошь состоящая из тысячи тысяч раскаленных шипов, распахнула над его головой бездонную зловонную пасть. Сердце зашлось от ужаса. Ян весь сжался, готовясь к очередной волне мучительных конвульсий, и неожиданно не почувствовал боли. Могучие челюсти сомкнулись на его горле и вдруг прошли сквозь тело зыбким невесомым туманом, растворяясь в ослепительном лунном свете. Палящий жар кругом обернулся прохладой, и тело окунулось в эту прохладу, вновь обретая чувствительность. Окунулось куда-то на самое дно. Туда, где в лучах яркого, ласкового солнечного света бывают видны ракушки — и снующие золотистые рыбешки и мелкие песчинки. Опираясь дрожащими руками о край бетонного могильного цоколя, Ян рывком поднялся на ноги. Его шатало как бы линку на ветру, но он всё же выпрямил спину, опуская руки вдоль туловища. И вдруг затрясся всем телом не в силах держать болезненный истерический смех, больше походящий на протяжные всхлипы. «У меня ведь сильное сердце, так?» «Сколько раз? Сколько раз ты говорил это мне?» Запинаясь, выговорил он, глядя на темную фигуру перед собой, казавшуюся теперь совсем нечеткой, сквозь пелену выступивших на глазах слез. «Ты за три года не свел меня с ума. Так почему ты решил, что сейчас что-то изменилось? Мне безразличны, безразличны все эти галлюцинации». С каждой секундой это становилось все проще. В нем как будто забилось новое сердце, и это сердце стучало в такт не с повелениями рассудка, а зовом чего-то совсем иного, глубинного и необыкновенно властного. И Ян наблюдал за собой теперь словно со стороны, ни на секунду не переставая слышать этот несмолкающий зов, за которым были уже почти совсем не слышны гаснущие голоса, порванные на жалкие кровавые ошметки тьмы». Гигантская угольно-черная волна попыталась погрести мужчину под собой, и в следующий момент с глухим вздохом опала, не в силах к нему прикоснуться, потекла по усыпанной листьями земле между заброшенными могилами длинной изогнутой змеей. Змея обвила тело Яна множеством раскаленных обручей, с мерзким шипением, приближая к его лицу плоскую треугольную морду. И тут же... Очертания сдавливающего грудь чешуйчатого тела померкли и стали таять, превращаясь в колечки прозрачного сероватого дыма. Еле заметное мерцание окружило его тело, а потом небо над Яном разорвалось, не выдерживая собственного веса. Капли неба поползли по его коже, смывая со щек горячую горькую влагу, и Ян не понимал уже, слезы это или кровь. Впрочем, разве слёзы — это не кровь души? Может быть, это просто его душа уже жаркими каплями медленно стекала сейчас вниз и падала на раскисшую землю, смешиваясь с шумными, всё усиливающимися дождевыми потоками? Ян замер неподвижно, мокрый до нитки, с волос и с одежды струйками сбегала вода. Дрожа от холода, он услышал, как слабо посвистывает ветер в кронах деревьев, и понял, что мир вокруг снова стремительно делается осязаемым и чётким. Лунные блики, отражающиеся в покрывающих узкую тропинку лужах под ногами, набрякшие от влаги ветви старых лип, тёмными облаками застывшие над головой, высокие серебристые ели вдалеке, поблёскивающие в тусклом свете фонарей у самых кладбищенских ворот. Вот только существо с рельефными, мраморно-белыми драконьими лапами и тлеющими углями, обведённых чёрным глаз, никуда не исчезло. Монстр стоял напротив Яна, сплетя перед грудью огромные полузвериные ладони с вытянутыми узловатыми пальцами, и прозрачные капельки дождя струйками сбегали по его тёмным, крючковатым когтям. «Значит, ты считаешь, что я больше не в силах тебя подчинить?» Зловеще прошелестело у мужчины в ушах. «Что ж, я ведь могу позвать сюда и кого-нибудь более материального. Того, кому можно будет отдать твое слабое человеческое тело, а не только твой разум. Хочешь этого?» Дождь кончился так же быстро, как и начался. Монстр коротко взмахнул покрытой жесткой чешуей рукой. Незримые лезвия глубоко располосовали Яну левую щеку. И тот почувствовал, как по коже вниз торопливо поползли частые капли липкой, горячей крови. «Больно, верно? Покровитель всегда вправе убить ослушавшегося раба. Этому ты веришь, Яник?» «Пусть так. Я не боюсь смерти». «Ты стал таким храбрым, Яник? А как насчет того, что ждет тебя после смерти, за чертой? За то, что ты не сберег свою душу?» На мгновение на Яна вновь нахлынул неодолимый, леденящий страх, сотни колючих иголок впившийся ему в затылок. «Знаешь, как люди говорят, Яник, когда человек спешит, радуется дьявол и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклонявшиеся зверю и образу его. И принимавшие начертания имени его!» вкратчиво прозвучало совсем рядом. «Так ведь, Яник!» Я, наказывается, стоял уже, прижимаясь спиной к покрытой, побегами высохшего плюща кирпичной стене кладбища, а кошмарная ожившая маска получеловека-полудракона маячила совсем близко от его собственного лица, и тускло осветящаяся красным лапа с изогнутыми, медленно удлиняющимися когтями снова плотно прижималась к левой стороне его груди. Черные губы монстра дрогнули над острыми, как кинжалы-клыками. «И дым мучений будет восходить во веки веков!» Глухой неумолимый голос тревожным похоронным набатом звучал уже даже не в ушах, а где-то глубоко-глубоко внутри самих мыслей вторил ударом сердца, в голове гудело. Яна вновь окатила паникой «Во веки веков!» Мужчина поднял к груди дрожащие ладони, и это простое движение далось ему с таким трудом, словно воздух вокруг превратился в тягучий, застывающий клейстер. В первый раз в жизни он сжал пальцы на пылающем малом запястье и прижатые к его груди чудовищные лапы. Руки обожгло, и Ян дернулся всем телом, как от удара электрическим током, но не разжал ладоней. «Я больше не поддамся!» «На эти трюки! Моя душа всегда принадлежала только мне!» «На твоих руках кровь твоей возлюбленной!» — услышал он откуда-то издалека беспомощное, затихающее эхо. «Ты лжешь и всегда лгал!» — спокойно ответил Ян, глядя прямо в пылающие головни жутких красных глаз. «Я такой дурак, что прежде не понимал этого! Ты мне не покровитель!» «И ты больше не запугаешь меня и не получишь моих сил». И тут отступила, отпустила, схлынула, и Ян почувствовал, что он снова может дышать. Воздух, только что густой и клейкий, как плотный кисель, проник в легкие, проливаясь в горло ледяным медовитым отваром. Он так тонок и холоден, этот осенний воздух, за него не удержаться» но он наполняет терпкое горечью дыхание. У всех есть страхи, только не все знают о них. Смерти не надо бояться, она не длится долго, в отличие от муки. На несколько бесконечно долгих мгновений Яна как будто окутала облаком дрожащего золотистого тумана. А когда этот туман вновь рассеялся, он увидел перед собой знакомую человеческую фигуру. Жилистого восточного мужчину, с лишённым всяких признаков возраста рельефным лицом, густыми, как гусеницы, бровями и толстой чёрной косой, перехваченной высоко на затылке длинным кожаным шнуром. «А ведь я недооценивал тебя, Яник», — со странным выражением произнёс этот человек, отступая от него на шаг. «Я был уверен, что смертные давно уже выродились в своей постыдной слабости» и умеют теперь только просить и прощать тех, кто сильнее их. Наверное, мне стоило бы предложить тебе нечто совсем иное тогда, три года назад». Черноволосый неторопливо прошелся взад и вперед вдоль ряда разгороженных низкими кустарниками могил, украшенных увядающими цветочными венками. Белая накидка с широкими плечами, виднеющаяся поверх его тяжелого черного кимоно, тускло серебрилась в неверном лунном свете. Ян, не отрываясь, следил за ним безнадежными, измученными глазами. Мужчина чувствовал, как предательски дрожат его колени и отчетливо понимал, что сил у него больше уже ни на что не осталось. Он просто потратил сейчас их все. Некоторое время черноволосый не произносил ни слова, Небрежного водя кончиками пальцев по одному из высоких, Блестящих отводных капель гранитных обелисков. «Я могу уничтожить тебя, как и любого неугодного мне смертного!» Обронил он наконец и погладил узкой мозолистой ладонью Рукоять длинного, изогнутого меча, Остреем вверх заткнутого за широкий пояс. «Но ты меня впечатлил!» «Мне давно уже не было так интересно. Знаешь, в моё время говорили, когда есть только два пути, выбирай из них тот, который приведет тебя к смерти. Но кто теперь помнит эти истины?» Черноволосый рассеянно вытянул в сторону руку, и в ладонь ему взлетела слабо тлеющая стеклянная лампадка с одной из могил. «Несколько сотен лет назад я бы, возможно, даже открыл тебе свое имя и дал поединок, чтобы позволить умереть достойно», задумчиво добавил он, глядя на тускло-мерцающий желтый огонек. Потом обернулся. «Впрочем, ты же ведь лекарь, а не боец. А лекарей в твой век все равно не учат сражаться, верно, Яник?» Ян полубезумно улыбнулся посеревшими губами. Мужчина стоял, не шевеляясь, прижимаясь к мокрой кирпичной стене, даже не пытаясь стереть бегущую по щеке кровь, и чувствовал, как обессиленно, изнеможденно, мучительно звенит все его тело. Он был на грани обморока. «Да и времена изменились», — продолжил черноволосый. «Давно уже изменились». Он легонько дунул на светящуюся лампадку, И та под его взглядом погасла и беззвучно разлетелась в пыль, стеклянной крошкой осыпаясь на землю. «Быстрая смерть — это милость, Яник, и эту милость ты не заслужил». Черноволосый неспеша вытянул из узорчатых кожаных ножен тяжелый двуручный меч. Стальное лезвие ослепительно сверкнуло в лунном свете. «Поэтому сегодня ты будешь умирать очень, очень медленно». Узкие, прищуренные глаза, впившиеся в лицо Яна, ярко заолели около самых зрачков. «Может быть, ты напоследок даже вспомнишь, как хорошо умел молить меня о пощаде совсем недавно?» «А вот этому уже не позволю случиться я», — раздался вдруг ясный, угрожающий голос за его спиной. Размытый силуэт появившегося из-за деревьев огромного существа был похож на настоящую на задних лапах огненную лисицу. Густое золотистое сияние, которое исходило от шерсти этой лисицы, мгновенно потекло в стороны и на секунду, будто бы даже затмило собой свет, выглядывающий из-за облаков полной луны. «Ты не получишь его!» Лис сделал шаг вперед, с хрустом приминая тяжелыми лапами чахлый низкорослый кустарник. И в следующий момент мир вокруг Яна мигнул антрацитово-черным, а потом воздух мгновенно наполнило неистовое, переливающееся радужное сияние. Но даже на фоне этого сияния он все еще, отчаянно цепляясь за гаснущее сознание, ни на секунду не переставал различать ни каменные надгробия по сторонам, не ставшую почему-то красной, как кровь, луну, и луна эта была ослепительно яркой, словно театральный прожектор. Луна, висящая за распахнутым настежь окном 15-го, или ещё чёрт его там знает какого этажа, показалась Кейру вдруг ослепительно яркой, словно театральный прожектор. Было видно, как на этот прожектор то и дело наплывают торопливо бегущие, по чёрному бездонному небу густые фиолетово-синие облака. Время от времени с облаков начинал неуверенно моросить мелкий дождик, И тогда колки и водяные капли крошечными мошками залетали в комнату, оседая у Кейра на лице. Парень осторожно тронул пальцем маленький, явно декоративный ножичек, висящий на тоненькой цепочке над письменным столом. Даже без футляра, надо же, а заточен ведь, между прочим, очень даже себе на совесть. Тео вот такой наверняка бы заценил. Кьер давно подметил, что в человеческом облике тот обычно обнаружив рядом с собой что-нибудь острое, редко когда мог удержаться от того, чтобы не покрутить это острое у себя в руках. Это если он был в приемлемом настроении, конечно, то тогда просто... Хм, покрутить. А если нет, так потом еще и как-нибудь креативненько применить его по прямому назначению. А вообще, ну бы его к черту хотя бы сегодня этого Телл с неожиданным раздражением подумал парень. Вот как будто бы думать ему сейчас, думал Светлячка больше не о чем. Но ну, в самом-то деле Звёздное радио, максимум звёзд, максимум рока жизнерадостно отрапортовал приглушённый голос из стоящих по углам комнаты колонок, и бодрую музыкальную отбивку тут же сменили знакомые мощные и жёсткие гитарные рифы. Коршуны-коршуны, клюйте-клюйте. «Смело на вражьих костях танцуйте! Смело на вражьих костях танцуйте!» Кира пёрся руками о подоконник. Ночные огни далеко внизу текли куда-то, сливаясь в одну разноцветную светящуюся реку. Классно у неё тут, как на обзорной площадке. Вон вдалеке торчит какая-то четырёхугольная красная башенка с круглыми часами, а позади башенки виднеется купол, кажется, собора, подсвеченный зеленовато-голубым, узорчатый, как крышка на антикварной кастрюле. А совсем близко, прямо за стоящей напротив серебристой многоэтажкой, тянется вверх та самая ярко освещенная телебашня, которой Кир прыгал всего лишь несколько часов назад. И тут же внизу то и дело пролетают по рельсам раскрашенные, веселый желтенький цвет поезда, проносится с отдалённым грохотом почти совсем таким же, к какому он привык в своей бруклинской халупе. «Падать от слабости! Бейте, бейте! Нет её жалости! Кровь пролейте! Нет её жалости! Кровь пролейте!» За спиной оглушительно грохнула комнатная дверь, и сквозной прохладный ветер тут же парусом надул оконные шторы и огладил Кейру лицо трепещущим бархатным опахалом. С улицы тянуло упоительной свежестью. Похоже, городской смог был уже просто не в состоянии дотянуться на такую высоту. «Ой, прошу прощения, у меня тут вечно совершенно дичайший сквозняк!» — раздался позади него наигранно виноватый голос. «Ты как там, не заледенел еще, а, месье-философ?» «Вот веришь, ничуть верен!» — ухмыльнулся парень, отворачиваясь от окна. «Я вообще по жизни Кент очень закаленный!» «Злобно и радостно, поете, поете тебе безжалостно! Нет, постойте! Совесть поношена! Вы ли судьи? Вы ведь не коршуны! Вы ведь не коршуны! Вы ведь не коршуны! Вы же люди!» «Слушай, переключи, а!» — неожиданно для себя попросил Киер. Верина подошла к стоящему на столе ноутбуку, сдвинула в сторону несколько немытых чашек со следами засохшего кофе на ободках и завозила пальцем по тачпаду. «А я думала, что ты любишь псов полуночи». «Люблю, ага. Просто... ну просто настроение сегодня не очень подходящее под эту вот песню. Текст уж больно мрачный. Будто бы ты финский понимаешь», — хмыкнула Верена. Кир с трудом удержался от того, чтобы не треснуть себя по лбу. «Нет, ну я же в общем... в общем перевод-то я читал, а?» Он на всякий случай поспешно отошёл от окна, чтобы не встречаться с девушкой глазами, и присел на потёртый двухместный диванчик у стены, начиная с преувеличенным интересом рассматривать обстановку. Старенькое плетёное кресло-качалка около двери, разноцветные коврики на полу, развешанные по стенкам коллажи, всякие женские безделушки и фотографии в картонных рамочках, расставленные по книжным стеллажам. Жилище у Светлячка оказалось ну просто очень девчачьим. Тут даже и пахло-то чем-то жутко девчачьим, вроде как какими-то цветочными духами. И, пожалуй, было оно почти таким же бесхитростным, как и сама его хозяйка. По крайней мере, покажи, кто Кейру такую комнату год назад, в его прошлой жизни, он бы сразу с уверенностью сказал, что в ней бесполезно искать, что припрятанные зеленые, что всякие там ювелирные цацки. «Ну, примерно так же, как и на хате у него самого. И хламежник у нее здесь, между прочим, тоже почти такой же, как у меня в спальне», — с непонятным удовлетворением отметил парень. «Взять вот, например, стоящую в углу комнаты кровать с деревянной спинкой. Голову же можно дать на отсечение, что светлячок ни разу в своей жизни еще ее не заправляла». Или вон этот журнальный столик перед диваном, в центре которого сейчас красовались пустые тарелки, початая бутылка вина и пара бокалов. Тоже весь сплошь завален какими-то карандашными рисунками, альбомами, грудами тетрадей и ксерокопий. Парень вытянул руку и наугад подцепил со столика один из испещренных мелким шрифтом листков. Дебаты о казуальности и свободе выбора исторически всегда были сопряжены с понятием детерминизма. Этот раздел философского дискурса тесно связан с вопросами вины и ответственности. В настоящее время консенсусом принято считать идею компатибилизма, которая оставит свободу воли в зависимости от внутренних ограничений человека». Кира чумело потряс головой. «Черт побери, это вообще на каком языке интересно все написано, а? С виду так вроде как по-английски. Дебаты о свободе выбора, ну просто фонарить можно. Внутренние ограничения... «Вопросы вины и ответственности. А он-то еще всю свою жизнь наивно полагал, что студентов во всяких этих там университетах вроде бы должны учить тому, как типа правильно зарабатывать бабло». «А эта твоя цепочка на шее что-нибудь означает?» – спросила Верена, подходя. «Это такой замочек на удачу». Керу, смехнувшись, бросил распечатку обратно на стол. «Китайский амулет». Девушка хлопнула ладонью по стене рядом с его головой, и пространство вокруг тут же затянул уютный золотистый полумрак, разбавленный слабым светом от стоящего рядом со столом белого бумажного торшера. Этот свет показался Кейру удивительно тёплым и мягким, словно лёгкое пуховое одеяло. И вообще ему было как-то необыкновенно хорошо. Хорошо и спокойно находиться сейчас здесь, в этой комнате. Как будто Кейр на некоторое время забыл, что он тулипа. И даже забыл, что тулипа должен быть постоянно готов к удару в спину. И вообще вот это все. То есть, нет, не забыл, конечно. Просто вот именно в данный момент это почему-то перестало казаться ему таким уж важным. И оказывается, Кейр успел даже как-то соскучиться по этому ощущению. Впрочем, парень знал, что оно не продлится долго. Талисманчики, значит, любим при себе держать, а, мистер Умник? В голосе Верены снова послышалось легкое ехидство. «Ага, типа того». Кир невольно широко улыбнулся, поднимая на нее глаза. «Говорят, отец был должен собрать у сотни мужчин по монетке, обменять их на серебро и приплавить его потом в такой вот замочек для сына. Но я пошел более простым путем и купил эту хрень на распродаже у нас в Чайнотауне». «Отец? Для сына?» насмешливо протянула девушка, сцепляя руки на пояснице. «А женщины, конечно, как всегда в пролете, да?» «Ну, это же древние обычаи, так, да? Тогда женщины не особо и претендовали». «Ага, вот можно подумать, что им кто-нибудь давал такую возможность». Верена рассмеялась и подцепила кулончик пальцем. «А смысл какой у этого замочка? На деньги, наверное, заговаривали, раз из монет». «Слушай, да это же просто погремушка, ага. Может быть и на деньги, может на долгую жизнь» или, там, для защиты от всяких враждебных существ из иномирья. Всякая такая фигня. «Дай примерить», — попросила вдруг она. «А то мало ли, когда может возникнуть необходимый в защите от враждебных существ из иномирья. Они, знаешь ли, всегда могут оказаться к тебе ближе, чем ты думаешь». Кир вдруг мучительно раскашлялся, прикрывая руками раскрасневшееся лицо. Потом залпом осушил свой бокал и тут же наполнил его снова. «Прости, что-то вдруг в горле запершило». «Знаешь, я очень сомневаюсь, что эта штука тебе тогда чем-нибудь поможет», пробормотал он, расстегивая на себе подвеску. А вдруг? Верена приняла цепочку из его рук. «С этими украшениями ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов, знаешь». Чуть пританцовывая, она подошла к зеркалу и включила накинутую на него бумажную гирлянду. «Я вот, например, однажды смотрела один такой сериал, «Так там девушка купила пару браслетиков на барахолке, надела их и в итоге обрела сверхсилы. Ну как, мне идёт?» «Очень», Кейр отвел глаза. «И что же она стала делать со своими сверхсилами, та девушка?» «Ну, сначала она была в полном шоке, потом её пару раз попытались убить, потом стали обучать всяким разным трюкам, а она всё это время пыталась не съехать с катушек от такой жизни. Это на самом деле довольно невесёлый сериал, знаешь», – докончила Верена без улыбки так что я пока что не решилась досмотреть его до конца. Девушка плюхнулась рядом с ним на диван, закинула ноги на журнальный столик и тоже подлила себе вина. А вот что бы ты стал делать со сверхсилами? Ну, я бы просто постарался получать удовольствие от жизни, по возможности, медленно проговорил парень, глядя в опустевший бокал. Верена стянула со стола покрытый мелким рукописным текстом листок и стала задумчиво складывать из него маленький бумажный самолетик. «Знаешь, а я вот почему-то еще в нашу предыдущую встречу совершенно не сомневалась, что если задать тебе этот вопрос, то ты ответишь на него именно так», сказала она, немного помолчав, и запустила самолетик в угол комнаты. «Неужели?» Парень все-таки повернул к ней голову. Их лица внезапно оказались очень-очень близко, гораздо ближе, чем того требуется для простой беседы, но девушка не отстранилась. Она смотрела Киру в глаза и улыбалась». Происходило что-то совершенно недопустимое, но сегодня и сейчас, после второй бутылки вина, Киру наконец-то сделалось на это наплевать. В конце концов, после всего этого дерьма, ну неужели же он не заслужил право провести хотя бы один единственный вечер, как нормальный человек, рядом с другим нормальным человеком, а? Соленые слезы источены ржой, и солнце устало идет на покой». «Пусть ночь ее странный, нелепый дурман мне вылежит соль с воспалившихся ран», — тихо доносилась из колонок. Кейр осторожно вытянул руку и убрал девушке за ухо выбившуюся из хвоста русую прядь. На секунду задержал ладонь на ее щеке. «Идиот, что ты творишь, кретин? Ты что же, совсем не соображаешь, как подставляешься?» Отчаянно зарычал где-то на задворках сознания тот волчеголовый с вечно оскаленными клыками. «Захлопнись, заглохни нахрен», — мысленно приказал ему Кейр. «Не хочу больше ни о чем думать сегодня. Не хочу ничего знать. К черту!» И он прикоснулся губами к ее губам. «Я должен был догадаться, что без вас здесь не обошлось, Нешур. В свистящем голосе черноволосого мужчины зазвенела обжигающая звериная ярость. Человек свёл руки на груди почти что мгновенно, а секунду спустя смертоносная волна безудержного пламени сотней пылающих кинжалов метнулась из его ярко вспыхнувших глаз, обрушиваясь на дрожащего мужчину, который всё ещё прижимался спиной к тёмной кирпичной стене. Тот успел лишь вскинуть руки к лицу в неосознанном беспомощном жесте. И в следующий же момент пламя рассеялось густым призрачным дымом, столкнувшись с поверхностью тускло-мерцающей радужной скорлупы, которая материализовалась вокруг его тела. «Он отказался от своей клятвы!» Рыжий лис оскалил клыки, стряхивая с кончиков когтей цветные переливающиеся струйки. «Не принадлежит тебе больше! Он под нашей защитой теперь! Умри!» Налитую кровью лицо-маску с толстыми линиями вокруг глаз исказила чудовищная, злобная гримаса и миг спустя исполинский, бесконечно длинный змееобразный дракон, покрытый серебристо-серой роговой чешуей, стремительно взвился в воздух, обрушивая на лиса струю ядовитого напалма, вырвавшуюся из перекошенной оскаленной пасти. На Алекса пахнуло адским вулканическим жаром, и тот тотчас отпрянул в сторону, тоже отрываясь от земли. Сокрушительный и спепеляющий поток пронёсся мимо, с треском поджигая и мгновенно обращая в прах верхушки мокрых древесных крон. Два огромных существа одновременно взмыли высоко в небо к самой луне. Чёрные пятна деревьев под лапами Алекса резко ухнули вниз, и стали отдаляться, превращаясь в пышное, бархатистое полотно. А затем из коротких звериных лап змееобразного монстра одна за другой полетели тяжёлые, словно осколки гранита, сверкающие стрелы. Рыжий лис моментально окружил себя тонкой защитной вуалью в несколько размашистых прыжков, приближаясь к противнику. Иди, Иди сюда, тварь! Упруго подрагивающий ночной воздух между урывком разведенными передними лапами Алекса прорезала яркая зубчатая линия, похожая на охотничье копье со стеклянным наконечником. Тело змеи потекло в воздухе, неуловимо меняя форму, а потом чудовище скрутилось в огромную, мощную пружину, и тотчас же вновь перешло на ближний бой, нанося серии коротких, оглушающих ударов концом завивающегося кольцами тяжёлого хвоста. Алекс чувствовал, что его противник был в бешенстве. Но движения серебристого змея всё равно оставались выверенными и очень чёткими, как будто они принадлежали даже неразумному существу, а какому-то бездушному механизму, начисто лишённому всяческих эмоций. «А ну Обнажив острые, как бритвы, клыки, лис вновь бросился в атаку. Но фигура монстра вдруг пропала в дрожи стяжки, облаком жаркого воздуха растворяясь в темноте ночи. Алекс немедленно нырнул, пытаясь уйти от готовящегося удара. На мгновение перед глазами мелькнула раздвоенная вилка темного, как чернила, одера и ночной город, распластавшийся далеко внизу меж ее изогнутых зубьев, золотисто-черный, испещренный сверкающими огненными полотнищами освещенных улиц. Над головой раздался тонкий пронзительный свист, и лис опять кувыркнулся в воздухе, пропуская мимо себя тонкое, как лист бумаги, полупрозрачное лезвие, которое бешено крутясь неслось на него из темноты, метя в горло. Алексу приходилось сейчас полагаться уже только на собственное чутьё. Действия врага были различимы лишь по потокам кипучей, постоянно меняющейся энергии, которая то и дело искажала вокруг него пространство. Острая, режущая боль полоснула его где-то под правым коленом, и Лис не позволяя себе тратить силы на крик, сжал челюсти и тут же пустил с кончиков когтей череду мелких шаровых молний прямо туда, откуда, как ему казалось, был нанесен удар. В небе разнесся странный и ракочущий звук, похожий одновременно на рычание и на скрежет. «Ах, вот ты где, дрянь!» Вновь сделавшегося видимым змея закрутила волчком и отнесло в сторону невесомой бумажной фигуркой, И в тот же миг монстр опять растворился в воздухе, возникая позади Алекса с такой скоростью, что тот едва успел поставить круговой щит и увернуться от нового водопада пламени, летящего у твари из пасти и из раздувающихся ноздрей. Шорох змеиного тела поднимал в воздухе свирепый штормовой ветер, как от вертолетного винта раз за разом исполинский дракон отражал даже самые быстрые энергетические удары наносимые алексом и сразу же атаковал сам вдоль секунды с филигранной точностью определяя бреши в многослойной силовой защите алексу было не впервой беречь в бою спину и он привычно старался держать свою голову против головы противника но за этой разъяренной гадиной временами было практически невозможно уследить и она была Несомненно, очень сильна. Сильнее были, наверное, разве что те мерзкие орлинообразные твари, когда совершали слияние. Разъярённый монстр с немыслимой скоростью вился вокруг лиса, всё время держась на таком расстоянии, чтобы тот не успел приблизиться и укусить. А мгновение спустя уже снова освивался в спираль и делал мгновенный бросок вперёд. Алекс осознавал, что все эти кошки-мышки нужны были дракону сейчас только для того, чтобы измотать противника и одновременно перекрыть тому возможность точечной атаки. Но он не собирался играть по чужим правилам слишком долго, ровно столько, сколько нужно было, чтобы увести за собой врага прочь от его несчастной жертвы, от того места, где началась схватка, да и вообще подальше от города. Его противник был один. И Алекс достаточно хорошо знал привычки тулипа, чтобы четко понимать, тот не станет звать сейчас больше никого на подмогу. Не решится демонстрировать слабость перед собственными бравыми соратничками в дуэли с равным. Как ни крути, а для этих самовлюбленных кретинов, в особенности из старшей касты, такое поведение означало бы уже непростительное, почти несмываемое прегрешение. Свои же потом сожрут, пожалуй. Ну вот и отлично. Алекс резко свел перед грудью запястья, собирая воедино рассеянную в воздухе энергию. Солнечная пульсирующая дрожь пробежалась от груди к локтям, и в чудовище полетел длинный, как бесконечная, незримая лента, гравитационный луч. Раздалось отчетливое шкварчание, будто ушат холодной воды опрокинули на раскаленную каменку. Толстая чешуйчатая шкура на загривке у монстра начала плавиться и вдруг, словно полы расстегнутой куртки, разошлась в стороны, обнажая окровавленную черную плоть. Взревев от ярости, змей молнией бросился вниз, перевернулся на спину и выставил перед собой короткие мощные лапы, посылая Алексу прямо под брюхо череду толстых, ярко вспыхивающих в ночном воздухе игл. Лавина оглушительной боли пронзила туловище стальными шипастыми прутьями. Алекс снова скрестил ладони, ставя мгновенный блок, и серебряный дракон, воспользовавшись этой крошечной заминкой, сразу же рванул вперёд, вмиг обвивая туловище рыжего лиса вибрирующими, сразу же затягивающимися кольцами. Двух существ закружило в воздухе, словно на сумасшедшей карусели, Луна за спиной Алекса взмыла в высоту, как живая, а потом внезапно оказалась далеко-далеко внизу. Обсидианово-черные полуптичьи когти впились лису под ребра, и тот почувствовал, как сотни острых щупов пытаются все глубже проникнуть в его тело, оттягивая силы. Мысли противника... Уже не мысли даже, а уже просто немые, с ошеломляющей скоростью сменяющие друг друга волевые импульсы, на долю секунды сделались слышимыми и осязаемыми. «Перехват! Кольцо! Колодка! Шип!» Навалившаяся тяжесть потянула Алекса к земле, в ушах коротко свистнула, перед глазами закачалась всё быстрее приближающаяся лесная чаща, непролазная, вовсе лишённая света. На мгновение он успел услышать, как там, внизу, скрипят, пригибаясь, многолетние деревья, которые гнул поднятый ожесточённой схваткой шквальный ветер. «Пожар! Катана! Магината!» Зубчатый гребень на загривке дракона ярко полыхнул пурпурно-алым, и тело лиса сейчас же свело невыносимой ледяной судорогой. Морда твари, карикатурно напоминающая клыкастое человеческое лицо с раздутыми ноздрями, из которых снопами вылетали искры, внезапно оказалась совсем рядом. Широкая зубастая пасть прямо напротив Алекса слегка приоткрылась, обдавая его удушливым запахом гари. «Ты пожалеешь!» Гигантская лисица рывком вывернула шею и, не дожидаясь близящегося распятия, впилась монстру отравленными клыками в самый верх, покрытого скользкой чешуёй горла, одновременно вкладывая всю оставшуюся энергию в ядовитый, выжигающий противнику глаза вихрь огненной пыли, в которую обратилась её рыжая шкура. Раскатистый трубный рёв взорвал вокруг Алекса пространство, Горячие, как лава, змеиные кольца бессильно разжались, и монстр начал камнем падать на землю, разом потеряв возможность удерживаться в воздухе. Лис, стремглав, бросился следом за ним, пуская сверху вниз череду тонких, как волоски лучей, из мерцающих расплавленных золотом глаз. «Вот сейчас мы поиграем уже по моим правилам, тварь!» Лучи стремительно удлинялись, сплетаясь между собой в плотную силовую сеть. Было видно, как дракон извивается уже около самой земли в этой сверкающей паутине, безнадежно пытаясь порвать когтями ее гибкие дрожащие струны и с грохотом ломая вокруг себя деревья судорожно посылаемыми во все стороны энергетическими импульсами. Алексу оставалось до него еще каких-то полпрыжка, но тут туловище монстра стало неожиданно размазываться в воздухе, словно капля краски в стакане прозрачной воды. На мгновение спустя тот длинный, стальной молнией рванул вверх, разрывая на мелкие лоскуты плотно спеленавший его оранжевый кокон. Фигура летучего змея на полсекунды в последний раз сделалась ослепительно яркой, как выпущенная в небо сигнальная ракета. И тотчас снова погасла, растворяясь в льдистом лунном свете. «Еще пожалеешь!» Транзил ночную тишину затихающий свист ледяного ветра. И все стихло. Лишь тусклые лунные отблески все еще дрожали на листьях, поваленных свирепым ураганом деревьев, которые были покрыты капельками прошедшего недавно дождя. Эпилог Судорожно переводя дыхание, Кир медленно расслабил скрещенные на груди кулаки и обессиленно опустился на ступеньку влажной от дождевых капель лестницы, которая вела на набережную неширокой блестящей реки. На противоположном берегу реки, прямо из воды, тянулась мрачноватое, похожее на древнее оборонительное укрепление монолитная эстакада, по которой то и дело с электрическим гудением проносились взад и вперед длиннющие поезда, все как один полупустые. Ну правильно, мало кому, наверное, нужно тащиться куда-нибудь в субботу в такую тарань. Парень так отчаянно торопился только что, что прыгнул сперва совсем недалеко. Дом, в котором жила Верена и возвышающуюся слева от него телевышку, было видно отсюда ещё очень хорошо. Но главное, что всё это добро находилось теперь уже на том берегу, за эстакадой, так что девушка в случае чего уже никак не смогла бы разглядеть Кейра, например, из окна. Черт, спасибо звездам, что ему удалось ее не разбудить. Утренний ветерок легонько щекотал Керу взмокшие виски. По поверхности близкой воды бежала слабая рябь, и, как маленькие кораблики, неторопливо проплывали многочисленные облетевшие листья. Осенняя сырость, пахнущая чем-то горьковатым и пронзительным, Похожим на угольную пыль холодило раскрасневшиеся щеки и липла кожа, словно мокрая простыня. Глаза немилосердно жгло. Парень прикрыл опухшие веки и устало помассировал их подушечками пальцев. Но точно в последнюю неделю Кервить почти не покидал цитадели дольше, чем на несколько часов, а сейчас опять прошло уже больше суток без сна во внешнем мире. Когда же он, получается, спал-то в последний раз? Три дня назад, или уже даже пять, а может быть и еще больше. В кармане косухи тихонько завибрировал мобильный. С добрым тебя утром, дорогой мыслитель. Парень шепотом выматерился и яростно потер руками лицо. Ему казалось, что на ладонях все еще сохранился легкий цветочный аромат ее духов. Что же он наделал, а? Уходим не попрощавшись, значит? Даже не забрал назад свою китайскую бижутерию? «Грёбаную в душу мать! Нет, ну вот как? Как можно было быть вчера до такой степени беспросветным идиотом, а?» Облака над головой постепенно истончались, и сквозь них начинало понемногу просвечивать утреннее солнце, бледная, словно пыльная матовая лампочка. «Молодое и жестокое осеннее солнце», — подумалось вдруг киеру — «светит, но не греет». И по жизни срывает с мира всякие там покровы, придуманные ночью. И от этого безмозглым слюнтявым кретином вроде него может однажды сделаться очень-очень больно». Кир криво усмехнулся, рассматривая замызганного, вязаного медвежонка, которого какой-то шутник примотал проволокой прямо к металлическим перилам набережной. «Да ты у нас, оказывается, поэт, мистер умник». «Может быть, ты еще и стишок какой-нибудь сейчас сочинишь? В духе псов полуночи, ага?» Чтобы уже окончательно выйти в образ долбанного романтического юноши. А потом со слезами на глазах продекламируешь этот стишок обоим правителям, когда тем каким-нибудь образом станет известно, что именно ты только что натворил. А что, Сигун, небось, даже заценит. Он же страсть как любит под настроение цитировать всякие томэти, как их предсмертные самурайские хокку. А Тео, наверное, скажет, что владетель само собой милостив и все такое прочее, и что он никогда не стал бы обрекать тех, кто ему служит на бессмысленные мучения. Но для подлинного воина ведь нет ничего более мучительного, чем не иметь возможности искупить проявленную им слабость, как ты думаешь? Адонья Милис еще ласково добавит к этому что-нибудь вроде «Ты же понимаешь, что пощадить оступившегося означало бы предать его, верно, молодой тулипа?» И останется ему только покаянно поддакивать, потому что возражать на все это будет решительно нечего, как Аспиду две недели назад. А вот потом... потом хоть в петлю лезь. Нет, ну то есть ограничиться ли тут дело просто петлей это решать ему уже никто самостоятельно не позволит, конечно же. С Аспидом, как ни крути, обошлись тогда по меркам цитадели еще достаточно мягко, Так ведь это потому, что у того, в отличие от Кейра, никогда даже и мысли не возникало заигрывать с врагом. Парень нервно потер друг от друга холодные, как лед ладони, чувствуя, как начинает все сильнее ломить запястья. «Нет, ну какой же он все-таки чертов придурок!» Отвлечься ему, видите ли, захотелось. Заскучал волчоночек. «Болван! Непроходимый, безнадежный клинический тупица!» — Ладно, хватит, — сердито сказал Кир самому себе. — Подбери уже губёжки, сопляжуй. Довольно тут рассусоливать. Никто из старших ли ни о чём пока не знает, и вполне возможно, что никогда и не узнает. И точка. В холодном осеннем небе то и дело мелькали, неумолчно перекликиваясь, огромные стаи то ли ласточек, то ли скворцов. Хорошо этим пернатым Стало им неуютно дома, взяли и махнули себе куда-нибудь там в Африку. А главное, ни о чем больше не нужно думать. Никакой тебе этой вот вины и ответственности и всякого там такого прочего. Природа давно уже решила все за них. А Верена ведь сейчас бы наверняка спросила у него что-нибудь типа «А вот тебе понравилось бы уметь летать, как думаешь, месье Философ?» А он бы ей в ответ рассказал, как классно выглядит Нью-Йорк с высоты птичьего полета, особенно по ночам, и как пульсируют перекрестия, переливающихся всяких там огнями улиц и как ползут, помигивая красными тормозными фарами бесконечные вереницы машин по городским мостам. А святичок бы, наверное, ехидно заметила, что у него явно воображение художника или там писателя, а Кер бы тогда типа удивленно отмахнулся. «Ну ты скажешь тоже, Верен, так это же просто в каждом втором фильме такое показывают». Парень снова поднес к лицу коротко загудевший телефон. «Я надеюсь, ты хотя бы не опоздал из-за меня на самолет, роднуля?» «Это все нужно было прекращать. Немедленно. Рубить по-живому, пока еще не сделалось окончательно поздно». Кир до боли закусил губу и стал торопливо печатать ответ. «Забудь обо всем, солнышко. Я хорошо провел время, но нам с тобой совершенно не по пути. Отправить. Сообщение отправлено». «Ну, по крайней мере, теперь я точно знаю, что мобильный вполне себе способен функционировать даже после скачка». — подумал Кир, безнадежно пытаясь отвлечься. Ничуть не хуже, чем какие-нибудь там ботинки или нательные шмотки. Даже переписка и та вон вся сохраняется. Хотя переписка-то все равно не в телефоне, а каждый раз подгружается из всемирной сети. Кир неуверенно снова глянул на экран. Пользователь пишет сообщение. Пользователь удалил сообщение. Пользователь пишет сообщение. Стараясь не замечать мелкой, едва заметной колкой дрожжи, все отчетливее зудящей внутри его груди, Кер открыл последний диалог с байк-клубом и коротко набрал «Хоту больше не трогать, дело откладывается». Он зажал телефон между ладоней и стал снова безучастно рассматривать кирпичные арки и стакады с поблескивающими наверху прозрачными, как магазинные витрины, стенами железнодорожной станции и их отражение в блестящей сероватой воде. Некоторые из арок были намертво замурованы, некоторые, наоборот, сплошь застеклены. Судя по всему, где-то там находился вход в сабвей. По воде важно проплыла толстая деловитая утка, почему-то угольно-черная, разве что на клюв ей как будто капнули белой краской. А вон там вдалеке кто-то вроде бы даже порыбачить вышел. Входящий вызов. «Нет, ну а фонареть у бугра реакция». Киру вполне хватило бы сейчас отмайки и просто короткого принял босс. «Слушай, бро, ты что, читать разучился или там как? Может быть, тебе азбуку купить? Никаких визитов, я сказал, ни в больницу, ни к родителям, никуда. Оставьте его в покое». «Да! Да! Значит, другого найдем». Парень сделал глубокий вдох, отрешенно прислушиваясь к гулу машин за своей спиной, перемежаемому приглушенным птичьим чириканьем. «Да похрен у меня, сколько у тебя там сейчас времени!» Он раздраженно переложил телефон к другому уху. «Плевал я на это к чертям собачьим!» «Ты кем себя вообразил вообще, а? Президентом? Или папой римским?» «Слушай, Майки, заткнись, а? По-хорошему тебе еще прошу. Ты ведь не хочешь снова меня злить, а?» Кир нажал на кнопку сброса. Он знал, что бугор вряд ли решится еще раз с ним спорить. Парень покусал губы и снова посмотрел на окошечко соседнего чата. Пользователь удалил сообщение. Пользователь пишет сообщение. Между растущими у края лестницы кустами вдруг мелькнул силуэт маленького, похожего на ожившую плюшевую игрушку бельчонка, и Кир не удержавшись осторожно, мысленно потянулся к нему, не спуская со созверенных шаг глаз. Тот выронил из лап зажатое в них ядрышко фундука, подбежал ближе, ловко взобрался вверх по его штанине и стал доверчиво обнюхивать подставленную киером ладонь. Тот слабо улыбнулся. Но хоть это у него пока что еще выходит без проблем. От Теус Вильфом, вон, к примеру, всякая там мелкая живность обычно старается держаться как можно дальше, инстинктивно, по-видимому. По крайней мере, та, что из внешнего мира, а в цитадели симпатичной живности днем с огнем не сыщешь. Разве что он, у Аспида, это его, та ютка. Кир кинул было мобильный в карман, но тот практически сразу же зажужжал опять. Тогда он еще раз глубоко вздохнул, на пару секунд задержал дыхание, а потом бережно взял телефон обратно в руки и медленно-медленно провел чуть дрожащим пальцем по засаленному дисплею. Некоторое время парень, криво ухмыляясь, бессмысленно рассматривал одинокий анимированный стикер с вытянутым средним пальцем. «Вот и все», — мысленно сказал он, обращаясь к виднеющейся на противоположном берегу знакомой белой высотке. «Так-то лучше». «Что стряслось, зайчик?» — встревоженно спросила Диана. «Ты что, плакала?» «Ничего подобного». Верина в последний раз шмыгнула носом и поспешно утерла ладонью глаза. «Глупости!» «Скажи мне, кто тебя обидел, я его обязательно укушу!» Серьезно пообещал Алекс, закрывая за собой входную дверь. «Это у меня все просто от нервов!» Верина бледно улыбнулась. «Ну, знаешь, мандраж перед презентацией. Я просто человек такой, эмоциональный. Вы он можете у Були спросить». «Слышать больше не могу об этой твоей презентации!» усмехнулся Алекс. «Ну вот кто бы мог подумать, что ты у нас такой чувствительный ребёнок, оказывается, а?» Мужчина осторожно прислонил к стене, как обычно начавший падать Луизин велосипед, и полушутливо добавил. «Экскурсия-то у нас сегодня, надеюсь, не отменяется, эмоциональная ты наша. А то вон искорка даже специально перенесла ради тебя свой музыкальный класс». «Ни за что», твёрдо сказала Верена. «Сейчас вот выпьем кофе и пойдём». «Кофе – это замечательно». — одобрительно проговорил Алекс. — А то мне не очень хорошо удалось выспаться этой ночью. Верена обошла батарею пустых молочных бутылок, громоздящуюся около кухонной двери. Под окном места для них уже просто больше не оставалось. И привычно захлопнула коленом пожелтевшую дверцу стиральной машинки, которую Луиза вечно оставляла нараспашку. Маленькое пластиковое окошко было открыто. Верена все никак не могла выветрить из кухни запах сгоревшей чуть ли не неделю назад шарлотки, и помещение наполнял мутноватый, молочно-белый полуденный свет. Свет просачивался сквозь нависшие, казалось, прямо над самыми полуголыми деревьями облака, словно сквозь плотную мокрую марлю. И тихо гудящий город за окном казался зыбким и каким-то слегка ненастоящим, как будто кто-то нарисовал его сейчас расплывающейся краской на сырой акварельной бумаге. Верена подошла к раковине, опустилась на корточки и вслепую зашарила в забитом под завязку кухонном шкафчике в поисках кофейных капсул. «Как там я, Налекс? спросила она, не оборачиваясь. Девушка так и не успела посмотреться в зеркало, когда услышала звонок в дверь, но знала, что глаза у нее наверняка все еще были красными, и нос тоже явно покраснел и распух. Зато вот голос звучал уже вполне нормально, поэтому говорить не оборачиваясь, ей сейчас было несколько комфортнее. «Ему нужно будет немного восстановиться, но это теперь только вопрос времени, Верена», — отозвался за ее спиной мужчина. «Времени и техники. Самое главное, что он справился. Справился сам. К счастью, я все-таки не ошибся в нем тогда. И, к счастью для него, его сумели сделать всего лишь рабом», — задумчиво добавила Диана. «Всего лишь?» – пораженно переспросила девушка, поворачиваясь к ним лицом. «Да, Верина, всего лишь». Олег с наслаждением потянулся и присел на стоящую у стены белый пластиковый табурет, устало откидываясь к стене. «У тулипа есть рабы и есть слуги», – продолжил он, почему-то начиная разминать себе пальцами ногу под правым коленом. «Так вот, раб он обычно просто... просто попадает в энергетический капкан». Его можно, конечно, заставить исполнять приказы, но вот по-настоящему служить никогда. Все дело в том, что в рабство редко приходят по собственной воле, понимаешь? Поэтому от него и можно освободиться, разорвать канал, если человека еще не выпили до дна, и он пока что способен на эмпатию. Вот как этот бедняга. А слуги? Верена одну за другой вытащила с полки несколько разномастных кофейных кружек. «Вот вечно они все бьют, и чего-нибудь потом обязательно да не хватает для гостей. Ладно, вот это с Микки Маусом вроде бы Луизина, а Луиза у нас девушка необидчивая». Диана тоже села и закинула ногу на ногу, задумчиво постукивая кончиком туфли по стенке и широкого мусорного ведра, задвинутого под деревянный кухонный стол. «А вот в слуги, хороший мой, тулипа выбирает далеко не всяких». Она медленно провела пальцем по ободку своей чашки. Это уже совсем, совсем другая каста. Знаешь, как англичане говорят, один доброволец стоит двадцати принужденных, и у каждого есть своя цена. Женщина рассеянно поглядела на пестро раскрашенную белую стену над кафельным фартуком, которую сплошь покрывали изображения диковинных фантастических существ, дерущихся над зарослями гигантских зубастых растений с длинными змеиными языками. «Для слуг жалость и сочувствие обычно тоже давно уже превратились в постыдную слабость, в человеческое, которое надо в себе искоренять», — она грустно усмехнулась. «Поверь, ты всегда узнаешь их, если встретишь. У них обычно такой очень особенный взгляд». Верена осторожно, чтобы не обжечься, сняла с подставки круглый стеклянный кофейник и со стуком поставила его на стол. Некоторое время девушка молчала, покусывая губу и бессознательно прислушиваясь к торопливому тиканью старых настенных часов, висящих рядом с окном. «Тулипа их всех обманывают, да?» – нерешительно произнесла она, наконец. «Ты же разговаривала с ними однажды, Верена», – покачала головой Диана. «Разве тебе показалось тогда, что тебя кто-нибудь из них пытался обмануть?» «Тулипа еще могут чего-то недоговаривать на первых порах, может быть». Но они никогда не станут скрывать свою подлинную сущность. И вот в этом-то и кроется самое страшное. У них просто-напросто другая цель. Они пытаются приучить людей восхищаться собой, понимаешь? И у них это, к сожалению, очень даже неплохо получается иногда. Мрачно покивал Алекс. Далеко не все умеют сопротивляться. Все равно я не понимаю, как это возможно? Приучить восхищаться. Упрямо мотнула головой Верена. Алекс крутанул двумя пальцами стоящий на столе закопченный маленький глобус, который Луиза притащила однажды из какой-то антикварной барахолки. А ты думала, что тулипа только разных химер-разрушителей приноровились плодить? Вот вроде той, с которой нам пришлось столкнуться полгода назад. Это всего лишь вершина айсберга, к сожалению. Их подлинная сила заключается в том, что они любую, абсолютно любую идею способны обратить в полную ее противоположность. «Да еще в идеале так убедительно, чтобы неподготовленный человек соглашался бы даже с очевидным абсурдом, потому что не понимал бы, с чем ему вообще спорить. Но это тема для отдельного разговора, долгого и грустного», договорил да, Алекс, по привычке запуская пальцы себе в волосы. «Потому что тот, кто действительно теряет свою, как любит выражаться этот вот Ян, душу, всегда отдает ее только даром и только когда искренне желает этого. А все остальные...» «А всех остальных надо просто жалеть, Верена», – тихо ответила Диана. «Жалеть и прощать, потому что они всего лишь заплутали, заблудились в этой жизни, как детки в темном лесу. И многих из них, наверное, еще можно вернуть. В конце концов, иногда меняться – это и означает жить», – задумчиво добавила женщина. «А жить означает меняться. Так что лучше не будем и грустить, правильно? Это ты упражнялась, кстати». Она кивнула на покрытую живописью стену. «Очень так креативно!» «Моего там совсем немного», — улыбнулась Верена. «Это мой прежний сосед был, человек такой, нетривиальный. У Луизы в комнате, например, вся стена напротив окна изрисована обнаженной женской натурой в полный рост. а Она даже закрашивать не хочет. Жалко их, говорит, уничтожать чужое творчество». В кармане у Верены по-птичьей закурлыкал мобильный. Девушка прервала себя на полусловие, мельком глянула на экран и прижала телефон к уху почти сразу, со вздохом поднимая глаза к потолку. «Привет, Томас!» «Что? Правда? Вчера вечером?» «А сколько раз звонил?» «Так это я просто вызовов не слышала, наверное. Была очень занята». «Ага, именно. А что?» «А вот любопытство, знаешь ли, кошку погубила, дорогуша. Занята была и все». Верена приложила телефон к плечу, дотянулась до прицепленной к трубе отопления сетчатой металлической сумки, стащила оттуда покрытый чёрными пятнышками банан и медленно начала его чистить, время от времени лениво угукая в трубку. «Так что ты там хотел-то?» «Ну да? А в честь чего бы это?» «Да брось, в пятом классе я пиццу наоборот терпеть не могла, и уж тем более с анчоусами». «Слушай, да не нужно меня благодарить за вчерашнее, это же было просто...» Просто ну хорошо. Ну ладно. Сегодня ладно, слушай. Давай. Давай так, я подумаю, напишу тебе ближе к вечеру. Договорились? Пока-пока, и тебе тоже не скучать. Верена с облегчением бросила мобильный на стол. Поклонники покоя не дают, понимающе улыбнулась Диана, переглянувшись с Алексом. Да как тебе сказать, девушка потёрла себе пальцами виски. «Вот у тебя было когда-нибудь так, что тебе кто-то, ну вот прям очень-очень сильно нравился, а к тебе в этот момент клеился кто-нибудь совершенно другой?» Алекс почему-то внезапно фыркнул, ухмыляясь себе под нос. Диана оперлась локтями о столешницу и положила подбородок на сплетенные пальцы. «Хм, а ты этому первому кому-то тоже нравишься?» Я сначала думала, что да, но, кажется, я ему не нужна. Эмпат из меня, видимо, тот еще. Верина непроизвольно вздохнула, чувствуя, как у нее опять начинает неумолимо пощипывать глаза. Насочиняла себе просто. «Ну что же?» – женщина почесала переносицу. «Я, конечно, не такой уж большой эксперт в амурных делах, но, может быть, стоит тогда дать шанс тому, кому ты нужна?» Верена снова задумчиво повертела в руках телефон. «А может быть, и стоит...» Когда Кир прыгнул обратно в Нью-Йорк, там все еще длилась ночь, и это было очень-очень кстати. Парень чувствовал, что ему просто необходимо сегодня переночевать дома. Не хотелось даже думать о том, чем может обернуться появление в цитадели в таком состоянии. Слабость постыдна, и у него не возникало ни малейших сомнений в том, что справляться с ней лучше в одиночку, желательно поскорей, и по возможности до того, как кто-нибудь из старших тулипа вознамерится ему в этом посодействовать. Той ночью Кейру, как ни странно, удалось заснуть довольно быстро. Ему снились странные, светящиеся существа, сидящие на карнизах домов, и лица их все были похожи на лицо Верены. Крылья их были белы, как снег, и все они улыбались друг другу и весело спорили о всякой странной чепухе о консенсусах, о каких-то казуальностях и о внутренних ограничениях, и о свободе выбора, а потом ещё и ещё о чём-то, уже вовсе категорически непонятном. И Кир сердито кричал им снизу, сложив руки рупором. «Да вы все просто неженки, вы просто настоящей жизни никогда не нюхали, ага? И что вообще за долбаную чушь вас заставляет изучать в этих ваших университетах?» Но крылатые существа только складывали из исписанных листочков бумаги одинаковые маленькие самолётики и один за другим пускали их вниз, а на него не смотрели. Конец второй книги. Свенья Ларк. Враг един. Книга вторая. Чёртов плод. Текст читал Линдер Алостур.